Глава 9. Семейный заговор. Сиде на следующее утро за завтраком бедный доктор Вокер и вообразить не мог, что расположившиеся по обеим сторонам от него милые дочери сделались заговорщицами, и что он, наивно поглощавший кексы, превратился в жертву, против которой направлены их коварные замыслы. Девушки терпеливо ждали момента, когда можно будет завести разговор. «Сегодня чудесный день», — заметил доктор. «В самый раз для миссис Уэст-Маккотт. Она думала покататься на трицикле. Тогда нужно прийти к ней пораньше. Мы намеревались отправиться к ней после завтрака». «О, в самом деле?» — откликнулся довольный доктор. «Знаешь, папа», — сказала Ида, «кажется, нам очень повезло, что мисс Уэст-Маккотт живет совсем рядом». «Отчего же, дорогая?» Ну, она такая прогрессивная, если мы изучим её идеи и проникнемся ими, то тоже станем прогрессивными. По-моему, папа, ты как-то говорил, заметила Клара, что она это тип женщины будущего. Очень приятно слышать от вас столь разумные речи, дорогие мои. Я твёрдо убеждён, что эта женщина вполне могла бы стать для вас примером. «Чем ближе вы с ней сойдетесь, тем мне будет приятнее». «Значит, решено», — с наигранной скромностью проговорила Клара и переменила тему. Позднее утром девушки сидели у миссис Уэст Маккот и выведывали у нее радикальные суждения касательно обязанностей одного пола и тирании противоположного. Ее идеалом было полное и безраздельное равенство. Довольно, словно попугаи, повторять чушь о том, что не пристало женщинам и девушкам. Ее выдумали мужчины с целью напугать женщин, если они слишком близко подойдут к их неприкосновенным владениям. Каждая женщина должна быть независимой. Каждая женщина должна освоить какое-либо ремесло или профессию. Долг всех женщин — проникать туда, где их меньше всего хотят видеть. Тогда они станут невидимыми мученицами во имя правого дела и проложат дорогу более слабым сёстрам. Почему им навечно суждены стиральная корыта, иголка и домашняя расходная книга? Разве они не могут подняться выше и занять место в кабинете врача, в кресле судьи или адвоката, или даже на амвоне? Миссис Уэст Маккет в своём стремлении развивать любимую тему — пожертвовала даже велосипедной прогулкой, а две прекрасные ученицы ловили каждое её слово и записывали каждый тезис для воплощения его в будущем. В тот же день они отправились за покупками в Лондон, и ещё до вечера в дом доктора стали прибывать странные свёртки и пакеты. Можно было приступать к выполнению плана. Одна из заговорщиц веселилась и ликовала, А другая очень нервничала и переживала. Спустившись на следующее утро в столовую, доктор с удивлением обнаружил, что его дочь уже на ногах. Ида расположилась на одном конце стола, где стояла спиртовка, изогнутая стеклянная склянка и несколько выстроившихся в ряд флаконов. Содержимое склянки вовсю кипело, и комнату наполнял ядовитый запах. На другом конце стола Клара развалилась в кресле, задрав ноги вверх. В руке она держала книгу в синем переплёте, а на коленях у неё была разложена карта Британских островов. "Вот это здорово!" воскликнул доктор, моргая и принюхиваясь. "А где же завтрак? Ой, а разве ты не велел его подавать?" спросила Ида. "Я? Нет, с чего бы это? Он позвонил в колокольчик." «Почему ты не подала завтрак, Джейн?» «Прошу прощения, сэр. За столом работала мисс Ида». «Ой, конечно, Джейн», — спокойно сказала юная дама. «Прошу покорно извинить. Я через несколько минут освобожу стол». «Однако, чем же ты тут занимаешься, Ида? Запах просто жуткий. Боже мой, только погляди, что ты сделала со скатертью. Ты же дыру в ней прожгла!» «Ой!» Эта кислота, безропотно ответила Ида. Миссис Вестмакет говорит, что она может прожигать до дыр. Ты могла бы поверить ей на слово и не устраивать опытов, сухо проговорил отец. Ты только послушай, папа, гляди, что написано в книге. Учёный ничего не принимает на веру, всё нужно доказывать. Вот я и доказала. Да уж, доказала. Что ж, Пока готовят завтрак, я просмотрю Times. Ты газету не видела? Газету? Ой, господи, да она же у меня под спиртовкой постелена. Боюсь, кислота и туда пролилась. Газета вся мокрая и изорванная. Вот она. Доктор с грустным видом взял изуродованную газету. Похоже, всё сегодня идёт не так, заметил он. Откуда такой внезапный интерес к химии, Ида? О, стараюсь следовать тому, чему учит мисс Вестмаккет. Совершенно верно. Совершенно верно, произнёс доктор, возможно, не столь искренне, как накануне. А вот наконец и завтрак. Но в то утро всё шло в кривь и вкось. Яйца подали без ложечек, гренки были пережарены, бекон пересушен, а в кофе полно гущи. В завершении ко всему жуткий запах проникал везде и всюду, отравляя каждый кусок. "Не хочу мешать твоей учёбе, Ида", сказал доктор, отодвигая стул. "Однако я уверен, что тебе лучше ставить химические опыты попозже. Но миссис Вестмакет говорит, что женщины должны вставать рано и работать до завтрака. Тогда им надо выбирать для занятий другую комнату, помимо столовой". Доктор начинал понемногу выходить из себя. Он подумал, что прогулка на свежем воздухе успокоит его. "Где мои ботинки?" спросил он. Но на привычном месте, в углу у кресла, их не оказалось. Он разыскивал их повсюду. К его поискам присоединились три служанки. Она заглядывала под книжные шкафы и комоды. И до вернулась к своим занятиям, а Клара к тому в синем переплёте. Погрузившись каждая в свои дела и не обращая внимания на царивший вокруг суматоху и шум, наконец, общий вздох облегчения возвестил о том, что кухарка нашла ботинки среди развешанных в прихожей шляп. Доктор, побогровевший и разнервничавшийся, натянул обувь и топая ногами вышел на улицу, чтобы присоединиться к адмиралу на утреннем марше. Когда за ним захлопнулась дверь, Ида громко рассмеялась. Вот видишь, Клара, воскликнула она. Наш метод уже работает. Он отправился к номеру 1, а не к третьему. О, нас ждёт триумфальная победа. Ты сыграла как по нотам, дорогая. Я заметила, что тебя так и подмывало помочь ему, когда он искал ботинки. Бедный папа. Это же так жестоко. С другой стороны, что же нам делать? Ой, он ещё сильнее станет наслаждаться комфортом, если мы отнимем у него частичку. Что за жуть? Это химия. Ты погляди на моё платье. Ему конец. А вонь какая. Ида распахнула окно и высунула наружу белокурую головку. По ту сторону садовой изгородь Чарльз Вестмаркет рыхлил лопатой землю. Доброе утро, сэр, сказала Ида. Доброе утро. Крепыш опёрся на лопату и поднял глаза. Чарльз, у вас есть сигареты? Да, конечно. Бросьте мне парочку. Вот мой портсигар. Ловите. Портсигар из тюленьей кожи с негромким стуком упал на пол. И до открыл его, он был полон. Это какие сигареты? Египетские. А какие есть ещё сорта? Ну, жемчужные Ричмонда, турецкие, Кембриджские. А почему вы спрашиваете? Да так, она кивнула ему и закрыла окно. Надо их все запомнить, Клара, сказала она. Нужно научиться рассуждать о подобных вещах. Миссис Вестмакет знает всё о сортах сигарет. Тебе ром привезли? Да, вот он. А у меня есть портёр. Пошли ко мне. Тут вонь просто невыносимая. Нам нужно подготовиться к возвращению папы. Если сядем у окна, то увидим, как он шагает по дороге. Свежий утренний воздух и приятное общество адмирала заставили доктора забыть о своих недавних передрягах, и он вернулся около полудня в превосходном настроении. Когда он открыл дверь в прихожую, ему в нос с двойной силой ударил отвратительный запах реактивов, который испортил весь завтрак. Он распахнул окно в прихожей, вошёл в столовую и в ужасе замер поражённый представшей перед ним картиной. Ида всё так же сидела в окружении склянок. В левой её руке дымилась сигарета, а на столе около неё стоял бокал с портвеном. Клара, тоже с сигаретой, удобно устроилась в мягком кресле. Вокруг неё на полу были расстелены географические карты. Ноги она положила на ведро для угля. У локте на курительном столике стоял стаканчик, до краёв наполненный какой-то красно-бурой жидкостью. Сквозь лёгкую пелену сероватого дыма доктор переводил взгляд с одной дочери на другую и наконец упёрся изумлённым взором в старшую, славившуюся большей рассудительностью. "Клара", ахнул он, "вот никогда бы не поверил, что такое, папа? Ты Куришь? Пытаюсь, папа. Немного трудновато, потому что я ещё не привыкла. Но Бога ради, зачем? Миссис Вестмаркет настоятельно рекомендует. О, зрелая дама может делать много такого, чего молодой девушке следует избегать. Нет-нет, воскликнула Ида. Миссис Вестмаркет настаивает, что закон для всех один. Хочешь сигарету, папа? Нет, спасибо. Я никогда не курю по утрам. Нет? Возможно, ты не пробовал этот сорт. Как они называются, Клара? Египетские. А, нам надо купить жемчужные Ричменды или турецкие. Хорошо бы, папа, чтобы ты привёз мне турецкие, когда поедешь в город. Ничего подобного. И вообще, я не согласен, что это подобающее занятие для молодых воспитанных девушек. Тут мы с миссис Вестмакот расходимся. Правда, папа? А ведь ты советовал подражать ей во всём, но с некоторыми оговорками. А что ты там пьёшь, Клара? Ром, папа. Ром утром? Он протёр глаза, словно пытаясь стряхнуть страшный сон. Ты сказала ром? Да, папа. В той профессии, которую я собираюсь освоить, пьют все. И что же это за профессия, Клара? Миссис Вестмакет говорит, что каждая женщина должна следовать своему призванию, и нужно выбрать профессию, которая всегда была для нас недоступной. Совершенно верно. Так вот, я последую её совету и стану лоцманом. Клара, дорогая, лоцманом? Это уже чересчур. «Вот прекрасная книга, папа. Называется «Сигнальные огни, маяки, бакены, каналы и ориентиры побережья Великобритании». «А вот еще справочник лоцмана профессионала. Ты не представляешь, какие они интересные». «Ты шутишь, Клара». «Нет, ты точно шутишь». «Вовсе нет, папа. Ты и помыслить не можешь, как много я уже узнала». Надо выставить зелёный сигнал по правому борту и красный по левому, плюс белый на стеньге, а каждые 15 минут запускать сигнальную ракету. О, ночью как красиво это смотрится, воскликнула Ида. А ещё я выучила предупреждающие сигналы при тумане. Один гудок означает, что судно ложится на правый борт, два гудка, что на левый борт три гудка, что даёт задний ход, а четыре, что судно неуправляемо. Но автор в конце каждой главы задаёт ужасно каверзные вопросы. Вот послушай. Вы видите красный сигнал. Судно на левом галсе, ветер северный. Какой курс должно принять судно? Доктор поднялся в отчаянии, махнув рукой. Совершенно не понимаю, что это на вас обеих нашло, проговорил он. Дорогой папа, мы изо всех сил стараемся жить по принципам миссис Вестмакет. Но должен сказать, что результаты меня не вдохновляют. Твои химические опыты, Ида, возможно, и не принесут вреда, но о твоей задумке, Клара, и речи быть не может. Как такой рассудительной девушке, как ты, пришло в голову вынашивать подобные планы в высшем его понимании? Я обязан решительным образом запретить тебе дальнейшие занятия. Но, папа, вмешалась Ида, глядя на отца невинно-просяющим взором голубых глаз. Что же нам делать, если твои запреты противоречат советам миссис Вестмакот? Ты велел нам её слушаться. Она говорит, что когда женщины пытаются сбросить с себя оковы, их отцы, братья и мужья Первыми стараются вновь заковать их в цепи, на что ни один мужчина не имеет права. Разве миссис Вестмаккет учит вас тому, что я не хозяин в своём доме? Доктор побогровел, и от злости его седеющие волосы едва не встали дыбом. Конечно, она говорит, что все хозяева в своём доме это пережитки средневековья. Доктор что-то пробормотал, и топнул ногой по ковру. Затем ни слова не говоря, он выскочил в сад, и его дочери увидели, как он возбуждённо расхаживает туда-сюда, сбивая хлыстом головки цветов. "Ой, дорогая моя, ты просто восхитительно сыграла свою роль", воскликнула Ида. "Но как же это жестоко! Когда я увидела, как он огорчился и удивился, то едва не бросилась ему на шею и не призналась во всём". Тебе не кажется, что мы зашли достаточно далеко? Нет, нет, нет, и не близко. Тебе нельзя размякчаться, Клара. Как забавно, что я веду тебя за собой. Это всё необычно. Если мы продолжим начты, то сможем всю жизнь утверждать, что спасли его. А если нет, то никогда себе этого не простим, Клара.